Глава 19 Страх Хейвен ослаб, когда маленькие птичьи лапки заскребли по ее спине, и путы начали ослабевать. Веревка внезапно порвалась, руки девушки высвободились. Ощущая, как горят плечи, Хейвен обхватила лошадь руками, прижалась грудью и перекинула ногу через седло. Красивый изящный ворон сидел на тонком кончике левого рога лошади. Добрые и пытливые лавандовые глаза смотрели на девушку из темных перьев. Хейвен тут же все поняла. «Сурай!» Каркнув один раз, Сурай склонила голову на бок, взъерошила свои великолепные ониксовые крылья, а затем взмыла в небо. Хейвен проводила взглядом темную фигурку, Растворившуюся в покрытом облаками небе цвета крови и мысли в ее голове зашевелились. Рук большую часть дня провела в образе большой дикой кошки. Сурай неожиданно для Хейвен стала вороном. Эти два существа в дикой природе считались врагами. Пристальный взгляд Хейвен скользнул к из сине-черным перьям, свисающим скос рук. Боевые трофеи, перья Ноктис. И все же, несмотря на такие различия, Рук и Сурай были парой. Хейвен глубоко вздохнула. «Тебя это не касается. Сосредоточься на поиске свитка, о котором они постоянно упоминают, а затем, как только вы пересечете погибель, укради рунные камни». «Отныне это...» будет занимать ее мысли, а не солисы. Накинув капюшон на голову, Хейвен оглядела остальных. К счастью, Аширон ускакал далеко вперед, и рядом остались только Бьорн и Рук. «Я же говорил тебе, что Сурай освободит ее рук», ухмыльнулся Бьорн, продолжая затачивать топор. «Ты должна мне пять рун силы». «Монстр теней из преисподней», — проворчала Рук. — Больше никогда не стану заключать пари с провидцем. Бьорн усмехнулся. — Я мог бы сказать тебе это и без моего дара предвидения. Сурай всегда следует голосу сердца. Взгляд Рук скользнул на ее подругу, лениво описывающую круги в небе. Для той, кто однажды убила пятерых лучших воинов ногти с королевы теней, она порой становится очень мягкой. Рук вздохнула и посмотрела вперед на неясные очертания фигуры Ашерона, едва различимого в красной дымке, низко нависшей над территорией погибели. Ему это не понравится. Бьорн вернулся к заточке своего оружия. Скоро у нас будут заботы поважнее. Хейвен взглянула на небо и нахмурилась при виде затянутого облаками солнца. Дымка. Становилось все гуще. Они уже достаточно далеко зашли на территорию погибели, а это означало, что Хейвен провела в отключке некоторое время. Девушка опустила капюшон на лоб и помрачнела, представив неизбежное столкновение со своим бывшим хозяином Дамиусом. Чтобы перейти по мосту в руины, им придется миновать Дамиуса, и его банду пожирателей. Если богиня их не оставит, Дамиус не увидит свою любимую рабыню. Для него она останется просто очередным безымянным путником, направляющимся навстречу погибели по мосту. Девушку охватила дрожь. Скоро они минуют рунные башни Лорвинфила, и ее светлая магия станет бесполезной, в то время как темная магия пожирателей — обретет силу. Ее магия. Это слово застряло у Хейвен в горле, и она при всем желании не смогла бы заставить себя произнести его. Как такая самая обычная девушка, как она, сумела создать колдовство? Была ли это случайность, или это получится повторить? Но самый важный вопрос касался Белла. «Потому что если Хейвен владела магией, это означало, что, возможно, это она убила то порождение теней в лесу, а не Белл. Иначе говоря, возможно, он все-таки не обладал магией». «Нет». Хейвен покачала головой, чтобы прогнать эту мысль. «Сейчас не время отвлекаться на бессмысленные догадки». И без того жизнь Белла висит на волоске. Ее мысли вновь переключились на провидца. Если он знает, что произойдет дальше, то почему бы у него об этом не спросить? Понукая и уговаривая свою лошадь, она каким-то образом побудила ее догнать скакуна Бьорна. Все не так просто, — провидец обратил на девушку взгляд незрячих глаз цвета слоновой кости. Хейвен закусила нижнюю губу. Прошу прощения. Это ответ на твой вопрос. Могу ли я увидеть, что будет дальше? Девушка поджала губы. Она слишком увлеклась своими мыслями и не заметила, как Бьорн проник в ее сознание. Ей следовало быть более осторожной. И что? Спросила она. Ты можешь это увидеть? Все сложно. Я слушаю. Он снова уставился вперед. «Но слышишь ли ты меня?» Бьорн молчал так долго, что Хейвен даже засомневалась, не уснул ли он. «Смотри, давай представим глубокое чистое озеро, в котором борются ястреб и змея. Как ты думаешь, что произошло?» Хейвен задумалась, наморщив лоб. «Я бы предположила, что...» Ястреб схватил змею, но змея оказалась слишком тяжелой, и они вместе упали в воду. Почему ястреб просто не выпустил змею из когтей? Он был голоден? Девушка вздохнула. Кто знает? Вот именно. Возможно, ястреб был ранен и упал в воду, а водяная змея приняла его за еду. Возможно... Ястреба вместе с добычей сбила в полете стрела охотника. Возможно, это змееподобная птица, наполовину хищная птица, наполовину змея. — Так и что? Ты видишь картинку, но ее трудно расшифровать? Бьорн усмехнулся, продолжая смотреть прямо перед собой невидящими глазами. — Смертная! Я вижу сотни картин! Сотни возможностей, и они постоянно меняются. Хейвен зарычала и попыталась пришпорить ленивое подобие лошади, которая начала отставать. И что же нас ждет на территории погибели? Постоянно меняющийся набор картин, бросил провидец через плечо. И в каждой присутствуешь ты. Подожди, просто Хейвен вонзила каблуки в бока лошади но та в ответ едва не сбросила ее. Когда животное достаточно успокоилось, чтобы наездница не грозила опасность упасть и разбиться насмерть, Хейвен обратилась к правицу: Бьорн: что ты имеешь в виду, говоря, что в каждой картине присутствую я?» Но либо он отъехал слишком далеко вперед и не расслышал, что было сомнительно, если учесть тонкий слух солисов либо, что более вероятно, проигнорировал ее. Когда плечи провидца задрожали от смеха, девушка поняла, что последний вариант правильный. «Никчемный дроп!» – пробормотала она. Лошадь насторожила черные уши, и Хейвен проворчала. «Это относится и к тебе, упрямая тварь!» После загадочных слов Бьорна Хейвен принялась готовиться к бою заточила клинки на точильном камне и проверила тетиву. Когда все было сделано, она взялась за волосы, скручивая и переплетая длинные шелковистые пряди, пока те не улеглись в беспорядочный клубок на затылке. Готово. Теперь, когда ее волосы были спрятаны, Хейвен почувствовала себя лучше. Она завершила образ золотым шарфом, который вынула из своего рюкзака и накинула на голову, а поверх натянула капюшон. К тому времени, как она закончила, вокруг стало совсем ничего не видно. Все пространство заполнило дымка ржавого цвета, а во рту появился привкус песка и металла. Даже если бы на небе высыпали звезды, Хейвен не могла это определить. Дымка окутала их тьмой, которую не могли рассеять даже фонари. В течение нескольких часов они ехали в полной тишине, если не считать редкого ржания лошадей и шороха копыт по песку. Хейвен постоянно ощущала на себе чьи-то взгляды и плотнее куталась в плащ. Она запустила руку под капюшон, поигрывая с путанными волосами. Теперь она Хейвен Эшвуд. Если Дамиус и разглядит что-нибудь в тени капюшона ее рубинового плаща, то совсем не узнает в ней ту рабыню с длинной гривой розово-золотых волос, которую он когда-то мучил. Кроме того, во всем этом была положительная сторона. Хейвен могла бы использовать давнее знакомство с Дамиусом в своих интересах. Она знала этого ублюдка так, как не знали остальные. Другими словами, она знала, что он никогда не соблюдает договоренности. Все спланировано заранее. Как только Солисы заключат сделку, ее бывший хозяин придаст их. Хейвен не сомневалась в этом, так же как не сомневалась, что смертоносная гадюка обязательно укусит. Пока они будут сражаться, она стащит рунные камни у Дамиуса. И пересечет мост. К тому времени, когда Солисы поймут, что смертная девушка, которую они дразнили и на которую смотрели свысока, одержала верх над ними, Хейвен будет уже далеко, и пусть им будет стыдно. Ей бы очень хотелось увидеть лицо Ашерона, когда он все поймет. Свет от фонарей выхватывал из темноты оружие, которое все держали наготове. Возможно, Хейвен и задремала пару раз, но оставалась на чеку и в ожидании нападения прислушивалась к любому шуму, любому ощущению. Справа появились темные силуэты. Внутренности Хейвен сжались, ее лошадь шарахнулась в сторону, прижимая к голове тонкие черные уши. Королевство Лорвинфел. Истории о его падении прочно засели в памяти Хейвен. После Пенрифа это было самое могущественное королевство смертных, управляемое королевой наполовину смертной, наполовину Ноктис. Бэл проглотил все книги, которые смог найти о королеве Авалин, а это означало, что Хейвен тоже знала о ней все. Королева, которая так и не вышла замуж, и отказала тысячи поклонников, потому что те не смогли превзойти ее в бою. Вместо забот о муже Авалин сосредоточилась на своем королевстве, особенно на том, чтобы в нем процветали полукровки, которых сторонились смертные и называли злом священнослужители. Моргая из-за запыленного воздуха, Хейвен попыталась представить себе эти земли Когда-то обширные и богатые урожаем, знаменитый своими персиками и темноволосыми женщинами лор Винфел считался жемчужиной в короне Эритреи. Сейчас в это было трудно поверить. Хейвен прикрыла краем плаща нижнюю половину лица, оставив щель для глаз, и напрягла зрение, стараясь разглядеть башни замка. В прежние времена они были цвета слоновой кости. Но сейчас на их месте сквозь дымку маячили лишь тени, тонкие и зловещие, как королевские кобры, поднявшие головы и готовые напасть. Несмотря на наличие у королевы Авалин предков из расы Ноктис, во время последней войны она сражалась вместе с Солисами против Ноктисов. Лорвинфл был единственным королевством смертных, отказавшимся в итоге разорвать союз с Солисами. Из-за этого он и был разрушен. Проклятие первым поразило Лор Винфелл, иссушив его земли и людей, сломленных битвой и неспособных бежать. Хейвен вздрогнула, вспомнив истории о нежити, которая все еще присутствовала в замке, танцевала и пировала. Наверняка это сказка, предназначенная для того, чтобы пугать детей. Тем не менее, Хейвен держалась поближе к рук и Бьорну, ощущая биение пульса в висках. Появился Аширон. Половину его лица закрывал золотисто-черный шарф, изумрудные глаза смотрели цепко и настороженно. Его взгляд метнулся к Хейвен скользнул по несвязанным запястьям, вернулся к лицу и задержался там. Девушка догадалась, что его губы, прикрытые шарфом, изогнулись в ухмылке. Хейвен ответила повелителю солнца красноречивым взглядом. Только попробуй связать меня снова, и я убью тебя. Его глаза сузились, но он отвернулся. Четыре рунные башни стоявшие на страже у ворот Лорвинфелла, выросли из песков перед путниками. Когда-то башни использовались для защиты от порождений теней, но пожиратели извратили их темной магией, которая подавляла более светлую магию солисов. Остальные, казалось, почувствовали это и пригнулись к своим лошадям. Хейвен показалось что ее тело стало вялым и тяжелым, когда вся новообретенная магия его покинула. Это было странное ощущение, которое усиливалось из-за покалывающей боли в костях, как будто острые когти наигрывали мелодию на ее скелете. Рядом с Хейвен возникла Рук, ее лицо было почти скрыто темно-алым капюшоном. Красная полоса на ее глазах совпадала по цвету с повисшей в воздухе дымкой, отчего золотистые глаза казались ярче. «Чувствуешь?» — спросила Рук. «Рунные башни питаются нашими силами». Хейвен кивнула, хотя все еще не определила, насколько сильной магией владеет. «Держи оружие наготове, а глаза открытыми смертная. Рук бросила взгляд в туман. За нами наблюдают пожиратели. Сначала мы разобьем лагерь, поедим и отдохнем. Затем мы совершим набег на замок. Ты с нами? Хейвен широко ухмыльнулась. Ты бы еще спросила, любил ли Один Фрейю. Конечно, я с вами. Рук снова растворилась в дымке. По коже Хейвен пробежала дрожь. Но виной тому была не магия. Это было предвкушение битвы, потому что битва приближалась. Это был такой же неизменный факт, как пески, расстилающиеся до самого горизонта, или огромная луна, наверняка притаившаяся в тумане над головой. Странно, но Хейвен наслаждалась всем этим, неровным биением своего сердца, сухостью во рту, ощущением трепета в животе. Помимо Белла, она любила лишь сражения, и лишь в сражениях была хороша. Это ее решающее испытание. Если она победит, то станет на шаг ближе к тому, чтобы снять проклятие и спасти Белла. Если она потерпит неудачу, то потеряет все, включая свою жизнь.